Золотые дужки очков оператора майора Чатта ради тревожно сверкнули. Опасника, ну, в самом деле, Райланд, он мне необходимо, прямо повторю, Райланд, в приказе машины всё было сказано предельно ясно. Чатт ради сдался. Нам потребуется одобрение генерала Климера, сказал он. Пойдёмте. Он вывел Райленда в коридор к Клифту. вы исследовывал за ними втроё, они сначала поднялись наверх, потом спустились в другое помещение. Чаттараде постучал в дверь. Минуту проворчал голос из динамика над дверью, и она распахнулась. Они вошли в комнату с серебряными стенами, с мебелью, выложенной серебром. Из спальни выбрался генерал Плимер, запахивая полы серебряного халата. "Слушаю", оператор-майор прокашлялся. "Сэр, Райленду нужен второй оп, опор, по приписанной ранее к нему. Для производства расчетов вмешался Райленд. Он феноменальный счетчик, чудо природы. Генерал уставился на него своими глубоко посаженными глазами. «Это поможет вам разработать нереактивную тягу?» «Понимаете, — начал Райленд, — я еще не приступил к работе. Сначала мы займемся гипотезой Хойла. Приказ машины... Приказ машинам мне известен, проворчал генерал, он задумчиво почесал нос. Ладно, дайте ему этого человека, но помните, Райланд, главное в вашей работе это не активная тяга. Райланд был удивлён, на генерал машину не указывала на срочность именно этой части. Зато я указываю, громко сказал генерал. Принимайся за работу, парень. Вперёд. Когда они вышли в коридор, Майор Чаттараде поспешил в свой кабинет, а его место заняла общительница. Очень приятный человек генерал Климер, правда, защебетала она ведя Райленда обратно к Клифту. Он глубоко вздохнул. "Вера", сказал он, "тут что-то не так. Генерал Климер живёт роскошно, и он всё берёт на себя, даже истолкование приказов машины, так всегда бывает при работе с группой". Девица-общительница колебалась. Взглянув на Райленда, она почти минуту молчала, а они остановились перед дверью. «Генерал Климер очень милый человек», — сказала она наконец, — «и он тебе понравится, вот увидишь. И полковник Готлинг тебе тоже понравится, не сомневайся, и не добавив больше ни слова, она открыла дверь в кабинет Готлинга и оставила Райленда одного». Но полковник Готлинг, как оказалось при знакомстве, не вызывал чувства симпатии. Это был массивный человек с лицом, напоминающим череп, с рогатым шлемом радара на голове. Он шердито водил пальцем по контрольной кнопке этого радара, пока Райланд докладывал о своём прибытии и машине. Быстрее, быстрее, бормотал полковник. Когда Райланд кончил печатать, он вывел его в коридор и захлопнул дверь. "Ты будешь следующим", сказал он. Когда они уже шли по коридору, лес Кьюри уже бился с этой тварью и ничего не вышло. Они не разрешают мне за нее взяться. Теперь это твоя работа. «Не понимаю», — сказал Райленд, — «какая тварь?» «Пространственник? Рифа-крыса?» «Это тварь, у которой нереактивная тяга?» Готлинг развел костистые руки и раздраженно развел глаза к потолку. «Великий план! Что это такое?» Что за идиотов они направляют в группы высшей степени важности. Ты хочешь сказать, что никогда не слышал о рифа крыси? Я слышал только само слово, признался Райланд. Мне кажется, только что сказали пространственник. Это одно и то же. Готлинг остановился и указал на ряд картотечных ящиков. Вот здесь всё, гаркнул он. Всё, что можно узнать о них, начиная от весов в спокойном состоянии до химического состава той жидкости, что заменяет им кровь. Одного я не могу сказать, как они летают, но я бы и это выяснил, если бы мне разрешили взяться за эту тварь, как следует. Но "Болвана, ставь свои нозы вон", опел полковник. "Смотри сюда". Он распахнул дверь. Внутри была большая комната, в своё время ремонтная мастерская, а теперь наспех переоборудованная в лабораторию. Комнату делили на отсеки неокрашенные перегородки по стенам, бежала открытая электропроводка. На узких лабораторных столах сгрудились банки с реактивами, стеклянная химическая посуда. В воздухе висел резкий запах химикалий. Тут же стояли трансформаторы, генератор рентгеновских лучей, какие-то массивные устройства, похожие на центрифуги и прочее, был, знаете, ещё какое оборудование для биологических исследований.